Ноа, поднимая и опуская стекло в новой маминой машине, я думала о том, что меня ожидает в следующем году, который мне представлялся адским. Я размышляла, как же так получилось, что мы оставили наш дом и едем через всю страну в Калифорнию. Прошло три месяца с тех пор, как мне пришло неожиданное известие, которое полностью изменило мою жизнь и из-за которого я рыдала ночами. Но что я могла сделать? Я была несовершеннолетней. До 18-летия мне не хватало 11 месяцев, трех недель и двух дней. Я не могла уехать учиться в университет, чтобы быть подальше от матери, которая думала только о себе и о тех незнакомых мне людей, с которыми мне теперь предстояло жить. С двумя совершенно незнакомыми мужчинами. «Ты можешь перестать. Меня это раздражает», — попросила мама. «Меня тоже раздражают многие вещи, которые ты делаешь, но мне приходится терпеть», — ответила я грубо. В ответ я услышала привычный громкий вздох. Неужели мои переживания ей были безразличны? Прошло шесть лет с тех пор, как мои родители разошлись. Это был самый тяжелый развод, который только можно себе представить. Мысль о предстоящей неведомой новой жизни очень меня беспокоила. Мне трудно приспосабливаться к изменениям, Я боюсь незнакомых людей. Я не стеснительная но сдержанная и закрытая. Почувствовав тошноту, я испытала желание выйти из машины. «Я не понимаю, почему ты не разрешаешь мне остаться?» В очередной раз пыталась я переубедить маму. «Я уже не ребёнок и могу сама о себе позаботиться. К тому же в следующем году я буду учиться в университете и всё равно буду жить одна», — сказала я. «Я хочу быть с тобой, пока ты будешь учиться последний год в школе». Но я говорила тебе тысячу раз. Я хочу, чтобы ты была частью нашей новой семьи. Ты же моя дочь. Ради бога, неужели ты думаешь, что я позволю тебе жить в другой стране одной, так далеко от меня?» Ответила она, не отводя глаз от дороги. Моя мама начинала новую жизнь с новым мужем. Конечно же, он любил ее. Но как же я? «Ты не понимаешь, мам. Ты не задумывалась о том, что это и мой последний год в школе. «Что здесь все мои друзья, мой парень, моя работа, моя команда, вся моя жизнь, мам!» — кричала я, пытаясь сдержать слезы. В своей жизни я так много плакала, что теперь твердо решила не пролить больше ни слезинки. Я вспомнила, с чего все начиналось. Сейчас я очень сожалела, что не поехала с мамой в тот злополучный круиз по островам Фиджи. Ведь там, на корабле в Тихом океане, она встретила загадочного Уильяма Лейстера. Если бы я могла вернуться в прошлое, то без колебаний сказала бы маме «да». В середине апреля она пришла домой с двумя билетами в руках и предложила съездить с ней в отпуск. Ее лучшая подруга, Алисия, не смогла поехать в путешествие и подарила билеты моей маме. В середине апреля я сдавала выпускные экзамены и участвовала в матчах по волейболу. Наша команда впервые заняла первое место. Сколько я себя помню, мы всегда были вторыми. Первое место — это была величайшая радость моей жизни. Однако теперь я без колебаний вернула бы трофеи и оставила бы команду. И я бы не очень сильно расстроилась из-за хвостов по литературе и испанскому, лишь бы избежать этой свадьбы. «Выйти замуж на корабле!» Моя мать была совершенно сумасшедшей. К тому же она вышла замуж, не предупредив меня. Я узнала об этом после ее возвращения домой. Она сообщила об этом так спокойно, как если бы свадьба с миллионером посреди океана была самым обычным делом. Вдобавок ко всему, она решила переехать в Калифорнию, в особняк нового мужа. Америка — это даже не моя страна. Мы жили в Канаде. «Но ты же знаешь, я хочу лучшего для тебя», — сказала мама, возвращая меня в реальность. «Ты знаешь, через что мы прошли. Я наконец-то встретила хорошего человека. Он любит и уважает меня». «Давно я не чувствовала себя такой счастливой. Я знаю, ты его тоже полюбишь. Кроме того, он может предложить тебе будущее, о котором мы не могли мечтать. Ты сможешь выбрать любой университет Ноа». «Но я не хочу учиться в любом университете, мама, и чтобы за него платил незнакомый человек», ответила я с ужасом, думая, что уже через месяц буду ходить в пижонскую школу для богатеньких отпрысков. «Он не незнакомый человек, он мой муж». «Так что привыкай к этой мысли», — добавила она резким тоном. «Я никогда не смогу с этим смириться», — ответила я. Мама снова вздохнула. «Я понимаю, что ты будешь скучать по своим друзьям и Дэну, Ноа, но посмотри на ситуацию с другой стороны. У тебя будет брат!» — воскликнула она с воодушевлением. Я устала на нее посмотрела. «Пожалуйста, не надо выдавать желаемое за действительное», «Вот увидишь, он тебе понравится. Ник просто солнышко», — сказала она, улыбаясь. «Ему не терпится познакомиться с тобой, представить своим друзьям и показать тебе город. Он взрослый и ответственный парень. Всегда, когда я бывала у них, он либо занимался, либо читал в своей комнате. Может быть, у вас одинаковые литературные вкусы?» «Да, конечно, я просто уверена, он обожает Джейн Остин», — ответила я, закатив глаза. «Кстати, сколько, говоришь, ему лет?» Я прекрасно знала, сколько ему лет. Мама уже несколько месяцев, не переставая, рассказывала мне о нём и об Уилле. Мне казалось странным, что за всё это время они так и не нашли времени приехать, чтобы познакомиться со мной. Он немного старше тебя, но ты взрослее своих сверстников. Вы отлично поладите. Теперь она решила подлизаться ко мне, называя меня взрослой. и Я сомневаюсь, что это слово мне подходит. И ещё больше я сомневалась в том, что почти 22-летний парень «Жаждет показать мне город и познакомить со своими друзьями. Да и кто сказал, что я этого хочу?» «Мы приехали», — сказала мама через некоторое время. На улице высились пальмы и огромные особняки. Каждый дом занимал не меньше половины квартала. Нас окружали внушительные здания в викторианском стиле, огромные современные дома со стеклянными стенами, окруженные садами. Мне становилось все страшнее. Наконец мы доехали до огромных ворот с высотой метра три. Мама, как ни в чём не бывало, достала из бардачка маленький пульт, нажала на кнопку, и ворота открылись. Мы спустились по склону, окаймлённому садами и высокими соснами, источавшими ароматы лета и моря. «Дом не так высок, как другие в округе, зато у нас лучший вид на пляж», — сказала она, улыбаясь. Я посмотрела на неё с удивлением. Может, она не понимала, что за великолепие нас окружало. Мы объехали фонтаны и подъехали к парадному входу. Я смогла вымолвить только два слова. «Бог мой!» Белый дом со множеством террас освещался огнями, несмотря на светлые сумерки, и был похож на сказочный дворец или роскошный отель. Как только я вышла из машины, Уильям Лейстер появился в дверях. Позади него стояли трое мужчин, одетых словно пингвины. Лейстер был в белых шортах и светло-голубой рубашке пола, на ногах пляжные сандалии. Темные волосы растрепаны, высокие, в отличной физической форме. У него было приятное лицо. Черные волосы с проседью придавали ему зрелости. Он был очень привлекательный. Моя мать подбежала к нему как школьница и обняла его. Я же, не торопясь, вышла из машины и направилась к багажнику, чтобы вытащить свои вещи. Неожиданно из ниоткуда появились руки в перчатках, и мне пришлось отстраниться. «Я возьму вошибейший синьорита», — сказал мужчина, одетый как пингвин. «Я могу это сделать сама, спасибо», — ответила я чувство неловкость Человек удивлённо посмотрел на меня. «Позволь Мартину помочь тебе, Ноа», услышала я позади себя голос Уильяма Лейстера. Я неохотно отпустила свой чемодан. «Очень рад тебя видеть, Ноа», сказал новоиспечённый муж моей матери, ласково улыбаясь мне. За его спиной мама подавала мне знаки, чтобы я улыбалась и была вежлива. «Не могу ответить тем же», ответила я, протянув ему руку. Я знала, что веду себя очень невоспитанно, но тогда мне казалось это правильным. Я хотела сразу же дать понять, каково мое отношение к переменам в нашей жизни. Уильям не выглядел обиженным, он задержал мою руку в своей. Мне стало не по себе. Все произошло неожиданно для тебя, Ноа, но я хочу, чтобы ты чувствовала себя как дома и наслаждалась всем, что я могу предложить тебе. Больше всего я хочу, чтобы ты приняла меня как члена семьи. По крайней мере, когда-нибудь. Добавил он, увидев мое выражение лица. «Я смогла только кивнуть головой и сделать шаг назад, чтобы он, наконец, отпустил мою руку. Мне всегда было не по себе от таких проявлений внимания, не говоря уже о том, когда они исходят от малознакомых людей. Моя мать вышла замуж. Это прекрасно для нее. Но этот человек никогда не будет для меня ни отцом, ни отчимом. У меня уже есть отец, и мне этого более чем достаточно». «Как насчет того, чтобы посмотреть дом?» Предложил он, широко улыбаясь и не обращая внимания на мою холодность. «Давай, Ноа!» — подбадривала меня мама. Она сплела пальцы своей руки с моими, и я была вынуждена идти рядом с ней. Все освещение в доме было включено, так что я не пропустила ни одной детали. Особняк был огромным для семьи из четырех человек. Он был бы большим даже для двадцати человек. Высокие потолки, большие деревянные окна. В центре огромного холла поднималась широкая лестница, которая, раздваиваясь, вела на обе стороны верхнего этажа. Мама с Уильямом показали мне огромную гостиную и просторную кухню. В центре кухни красовался большой кухонный остров. Он, вероятно, очень нравился маме. В этом доме было все, что душе угодно. Тренажерный зал, бассейн с подогревом, залы для вечеринок. Самое большое впечатление на меня произвела внушительная библиотека. «Мама говорила, что ты очень любишь читать и даже пишешь», сказал Уильям, заставляя меня очнуться. «Как и тысячи других людей», — отрезала я. Меня раздражало, что он обращался ко мне спокойно и доброжелательно. «Ну-а», — упрекнула мама, глядя мне в глаза. Я знала, что заставляю ее нервничать, но ей придется смириться с моим настроением. Уильям, казалось, не обратил внимания на наш обмен взглядами. Я вздохнула, мне было дискомфортно, хотелось побыть одной. «Я устала. Могу я пойти в свою комнату?» — спросила я, смягчившись. «Конечно, в правом крыле на втором этаже комнаты Николаса и твоя. Ты можешь приглашать всех, кого захочешь. Ник не будет возражать. Отныне у вас будет общая игровая комната». «Игровая комната?» Я улыбнулась. «Мне придется жить рядом с сыном Уильяма. Я знала о нем от мамы, что ему 21 год, что учится он в Калифорнийском университете и что он невыносимый пижон». Ладно, последнее было моей догадкой. Я привыкла жить вдвоем с мамой. Моя жизнь не была легкой и радостной. Первые 11 лет были омрачены проблемами с отцом. Но после его ухода мы с мамой научились жить самостоятельно. Мама была одной из моих лучших подруг. Она доверяла мне, а я ей. Так было, пока она не решила круто изменить нашу жизнь. «Вот твоя комната», — сказала мама, остановившись перед темной деревянной дверью. Я наблюдала за ней и Уильямом. Они с нетерпением ждали, когда я войду внутрь. «Эта комната — мой подарок тебе, Ноа», — объявила мама. Я осторожно открыла дверь. Сначала почувствовала тонкий запах ромашек и моря. Затем передо мной открылся великолепный вид. Стена комнаты была стеклянной. Дом, видимо, стоял на вершине скалы. Я ошеломленно смотрела на бескрайний океан и заходящее солнце. Это было потрясающе. «Бог мой!» — проговорила я. Комната была огромная, у стены кровать под балдахином со множеством белых подушек, стены светло-голубого цвета, стол с большим компьютером МАК, диван, туалетный столик с зеркалом и огромный книжный шкаф с моими книгами. Все было сине белым Я была потрясена. «Тебе нравится?» — спросила мама, стоявшая у меня за спиной. «Это невероятно! Спасибо!» Ответила я, испытывая благодарность и в то же время неловкость. Я не хотела, чтобы меня подкупали подарками. Я работала с профессиональным декоратором почти две недели. Мне хотелось, чтобы у тебя было всё, о чём ты мечтала, — сказала она с восторгом. Я понимала, что мне не на что жаловаться. Такая комната — мечта каждого подростка. Я подошла и обняла её. Почти три месяца мы не обнимались, а ведь это было так ей нужно. «Спасибо, Ноа!» — прошептала она мне на ухо. Клянусь, я сделаю все, что в моих силах, чтобы мы обе были счастливы. «Со мной все будет в порядке, мама», — ответила я, понимая, что наше счастье будет зависеть не только от нее. Мама отпустила меня и вытерла слезу, катившуюся по щеке. «Мы оставим тебя, чтобы ты обустроилась», — вежливо сказал Уильям. Я кивнула, не поблагодарив его, ведь он не приложил никаких усилий к обустройству моей комнаты. Здесь были только его деньги. Я закрыла дверь и стала осматривать комнату. Деревянный пол был покрыт толстым белым ковром. Он такой мягкий, что на нём можно было спать. Ванная комната размером оказалась, как вся моя комната в нашем старом доме. Я выглянула в окно. Внизу раскинулся задний двор с огромным бассейном и садом. Напротив ванной был проход в соседнее помещение. Войдя в него, я задохнулась от восторга. Это была гардеробная, мечта любой женщины. На вешалках висела новая одежда. Ценники говорили сами за себя. Это было сумасшествие, потратить такие деньги на наряды. Я не могла избавиться от ощущения, что вижу сон, будто вот-вот проснусь и окажусь в своей старой комнате. Я даже хотела, чтобы эта чужая жизнь была сном. Мне хотелось плакать. Я опустилась на пол, пригнула голову к коленям и сделала несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. В этот момент пришло сообщение на телефон от моей подруги Бет. «Как ты добралась? Уже скучаю». Я улыбнулась, в ответ отправила фотографию своей гардеробной. Тут же пришел ответ. «Ненавижу тебя». Я рассмеялась и написала. «Будь моя воля, подарила бы все тебе. Как бы мне хотелось быть сейчас с вами, ребята. Смотреть фильм у Дэна или просто валяться на диване в твоей комнате». бэт ответила. «Не будь пессимисткой, наслаждайся, ты теперь сказочно богата». Богат был Уильям, а не я. Я вынула из сумки шорты и простую футболку. Наряжаться мне не хотелось. Я сходила в душ, где вымыла голову. К счастью, у меня мамины волнистые волосы. Достаточно их высушить, чтобы они легли красивой волной. Я оделась и вышла из комнаты. Мне хотелось есть. Бродя по дому, я чувствовала себя незваным гостем. Мне потребуется много времени, чтобы привыкнуть к жизни в этом роскошном доме. В нашей старой квартире достаточно было сказать что-нибудь громче обычного, чтобы мы могли услышать друг друга. Я вошла на кухню и тут же увидела темноволосую макушку над открытой дверцей холодильника. В тот же момент раздался оглушительный лай. Большая чёрная собака сидела у ног незнакомца и яростно гавкала на меня. Из холодильника высунулась голова, с любопытством осматривая кухню. Это был Николас Лейстер, сын Уильяма. Первое, что я отметила, его небесно-голубые ясные глаза. Они очень выделялись на фоне чёрных, мокрых от пота волос. Видимо, он пришёл после занятий спортом. На нём были высокие спортивные носки и майка на широких бретелях. «Боже, как он был красив! Я должна была это признать. Интуитивно я не ждала от него ничего хорошего». Собака продолжала рычать на меня, словно угадывая мои мысли. «Ты Николас, да?» спросила я его, пытаясь не выдать страха перед недружелюбным животным. «Он самый, а ты, должно быть, дочь новой жены моего отца», сказал он холодным тоном, от которого меня покоробило. Он прищурился. «Твое имя?» — спросил он. «Я вытаращила глаза от изумления. Он не знал, как меня зовут. Наши родители поженились, мы с мамой переехали в его дом, а он даже не знает моего имени».